До ворот ехали почти шагом, стараясь не привлекать внимания. На посту снова оказался знакомый сержант, тот самый, который пропускал их в город. «Видел, как ты рыжего свалил, уважительно произнес сон. Гром благодарно кивнул. «Но тогда прощай! Будете поблизости, всегда рады!» «Спасибо, обязательно!» – поблагодарил Кир и двинул коня пятками, переходя на рысь. Остальные также не слишком умело последовали за ним. Лучше всего скачка давалась Грому и Хохлу. Ашха тоже потихоньку приноравливалась. Кир и Костя с трудом справлялись со своими средствами передвижения. Хохол изредка поглядывал себе за спину, где лежал замотанный в одеяло инквизитор. «Быстрее, нам нужно оторваться как можно дальше». Обеспокоенно, оглядываясь на КПП, поторопил Гром. До леса 2 километра. Если доскачем, считайте спасены. В дебри они не полезут». Кир кивнул и, следуя указаниям Хохла, попытался заставить коня идти в голову. Это удалось не сразу, но удалось. Правда, два раза Кир едва не выпал из седла. «Погоня!» — крикнул Хохол, когда до леса осталось всего метров триста. Кир обернулся, и точно, из города вылетело две машины, Не нужно быть гением, чтобы понять, за кем их послали. Но лес был уже близко. Скип буквально скатился с коня. «Костя, останься, остальные уходят. Встретимся в лагере Хромова». «Я никуда не пойду!» крикнула Альха, «Гром, увози ее!» откатившись за ближайшее дерево с командой Окир. «Хохол, на тебе красный, если придет в себя в вырубе, он ведун. Да быстрее жить, через минуту они будут здесь!» Карабин в руках ящика дернулся, боевку ударил в капсул. Машина, идущая впереди вильнула в сторону и дернувшись замерла. Из нее высыпали солдаты вольного города в перемешку с инквизиторами. Кир прицелился и дал очередь в три патрона. Солдаты залегли и открыли ответный огонь. Гром кивнул и намотал по воде лошади альхи, и Кира и кости на луку седла. Вскоре ковалька скрылась за ближайшими деревьями. Кир облегченно вздохнул. «Поторопился ты ящик, нужно было подпустить их поближе. Может быть машины выражились. Бы Не подумал, отозвался Костя и, прицелившись, снял неосторожного инквизитора, высунувшегося из травы чуть ли не по пояс. Вторая машина остановилась рядом с первой, и из нее высыпало еще 6 солдат. — 11 вычитая убитого подвела ток Скиф. — Многовато. — Ну ничего, сейчас мы их отвлечем. Скиф вошел в и быстро создал маленький огненный шарик. Короткое мгновение. Он смотрел на сгусток пламени в своей руке, а потом резко метнул его в распахнутую дверь автомобиля. Конечно, сотня метров это довольно далеко, но все вышло. Пламя быстро охватило салон, нападавшие на секунду замерли, завороженно глядя на дым и языки пламени, вырывающиеся из дверей. Словно плеть, щелкнул выстрел карабина, и солдат, зазевавшийся и разглядывающий внезапный пожар, гнулся лицом в землю. Противники снова залегли. Они не торопились. Трое ушли, ну и черт с ними. А вот ведун остался, и его нужно непременно захватить. Кир оценил примерное расстояние. Основные силы залегли метрах в 40. Чуть позади еще двое. Навь позволяла ведуну игнорировать все, что мешало ему. Кир уже убрал траву и видел всех ползущих к нему противников как на ладони. Что ж... Никогда не пробовал стрелять из нави. Автомат выдал короткую очередь, и фигура в красном завертелась на месте. Кир перевел огонь на одиночные и прекратил мучение инквизитора. Их осталось 9. Кто-то, сведущий в военном деле, разделил отряд на три части. Трое остались на месте, стараясь создать плотность огня и прижать противника к земле. Остальные начали обход с флангов. «На тебе левые, на мне правые», — приказал Кир и, выдернув кольцо из трофейной гранаты, отправил ее прямиком под нос троицы, ведущей по ним огонь. Через пару секунд грянул взрыв. Благодаря навик Кир понял, что больше оттуда никто стрелять не будет. Двое были мертвы, еще один был жив, но ненадолго. Болевой шок и клещущая кровь из оторванной левой руки были приговором для солдата. «Пошли!» – скомандовал Кир, и они поползли навстречу окружающим группам. Кир наткнулся на своих противников в 15 метрах от леса. Шустрые парни проползли 30 метров за минуту, ну нужно заметить, что они явно не ожидали от врага подобного маневра. Двое красных на секунду растерялись, солдатик, который фактически на полз на Кира, вообще замерз с раскрытым ртом. Но бывший капитан не зря потратил месяц в лесном поселении. Первым делом Денис научил его создавать энергетический бич и управлять им как настоящим хлыстом. В принципе, в рукопашной схватке, если на расстоянии 5 метров от тебя враги, это было просто идеальным оружием. Денис целую неделю вводил его на своеобразный полигон, где Кир рассекал бичом воображаемых противников, сделанных из длинных прутьев. Кир заранее вошел в и знал, где его противник. А вот двое молодых инквизиторов не догадались проделать подобный фокус, а может не умели, ведь не обязательно все инквизиторы должны быть нами. только самые-самые. Удар бича срубил траву и разрезал двоих противников вдоль, словно батон для большого, очень большого бутерброда. Третий в вскочил и кинулся бежать. Маленькая шаровая молния выжгла в его спине дыру размером в кулак. Пробежав 5 метров, последний инквизитор рухнул навсечу. Кир подобрал автомат солдата и вынул один запасной магазин из разрубленной разгрузки. Кровавое месиво вызывала у бывшего капитана рвотный рефлекс, но Кир сдержался. Справа от него раздались выстрелы, затем крик и все с Причем Кир мог поспорить, стреляли и из карабина, и из автомата и ну, вроде даже послышались редкие хлопки пистолета. Кир повернулся в том направлении, но до группы, которую атаковал ящик, было 50 метров по прямой, и Кир не мог убрать траву на такое расстояние. Слегка приподняв голову, Ведон насмотрелся. Там, откуда были слышны выстрелы, стоял человек в камуфляже и внимательно смотрел по сторонам. Кир все понял, он вскочил и дал неприцельную очередь, Справа рванули автомобили, поджог одного спровоцировал возгорание другого. Транспорт был потерян. Отвлекшись на взрыв, Кир потерял солдата из виду. Тот не стал играть в перестрелку, а просто рванул прочь со всех ног. Скиф перестал обращать на него внимание и побежал к месту схватки кости. Ящик был еще жив, но глаза уже подернулись мутной пеленой. Очередь из автомата разрубила его напополам. Да и что такое кольчуга для Акрема, если он штурмовой бронежилет пробивает на вылет с 20 метров? Пять отверстий, печень и живот, три пули в груди. Кир склонился над товарищем. «Капитан, мы их сделали», — говоря в никуда, произнес бывший солдат оплота Он уже был не здесь, он не видел ни капитана, ни белого света. Он просто констатировал факт. «Прощай, солдат!» Закрывая ему глаза, произнес кир, и, подобрав все оружие и боеприпасы, которые смог быстро найти, побежал в лес. На опушке он слегка отдышался. Последний оставшийся в живых противник, как лань, несся в сторону города. При такой скорости уже через пару минут он достигнет КПП. Скиф последний раз оглянулся на поле, простирающееся до самого нижнего, и быстрым шагом пошел по следам лошадей. Слишком дорогой ценой была оплачена эта победа. Совершенно никому не нужная битва. И Киру очень сильно хотелось узнать, ради чего ее затеяли красные. Идти, взвалив на себя почти 20 килограмм оружия, было довольно тяжело карабин, кости, 4 автомата и 5 магазинов к ним, а также армейский тяжелый пистолет «Грач» с тремя обоймами. Сначала лошадиные следы вывели его к небольшому болотцу, затем на дорогу, а потом снова углубились в лес. Через 4 часа, несколько раз теряя след, Скиф все-таки вышел на поляну с землянками. Здесь уже попахило мертвечиной. Под склеп было выбрано самое большое подземное жилище, Туда и были свалены трупы бандитов, а затем гром обвалил крышу. Могила была так себе, и вонь начинала просачиваться через тонкий слой земли. — Где Костя? — услышал он голос ольхи, пришедший, словно издалека. Кровь била в висках, как барабанная дробь, а сбившееся дыхание заглушало любые звуки. — Он не выжил. Свалив траву автомат и разгрузку, набитую магазинами, с трудом ответил Кир. «Такова судьба солдата», — сказал Гром. Как-то видел надпись на майке у одного знакомого. «Наемники не умирают. Они возвращаются в ад для переформирования». «Как это жестоко!» — презрительно бросила Альха. «Костя был нашим другом». «Хватит ныть!» — нежидно произнес Кир. «Костя погиб, как солдат на поле боя с оружием в руках. Если бы он был здесь...» Ему бы эта шуточка понравилась бы. Гром не оскорбил его. Это похвала. Так что оплакивать ящика будем позже, а пока нужно немного отдохнуть и двигать дальше. Альхана дула губки, но поняла, что муж прав, и гром прав. Для солдата смертью в бою это почетно, тем более если он настоящий солдат. Давайте чуть дальше пройдем, предложил Гром, там метрах 300 небольшая поляна и на ней трупами не воняет. Кир с трудом, шатаясь, хотя оружие у него забрали, прошел эти 300 метров, после чего повалился на траву и блаженно закрыл глаза. Так хотелось лежать на этой мягкой траве, чувствовать спиной твердую, немного теплую землю. Но он прекрасно представлял, что скоро за ними пошлют погоню. Ни один правитель не сможет простить гибель почти 20 бойцов, А значит, погоня неизбежна. У них есть небольшая фора, но ее нужно толково использовать. Кир поднялся и пошел к замотанному в одеяло командиру красных. Болт из инквизитора вытащили еще в комнате. Хохол просто вырвал его и залил рану горячим воском. Что ж, в принципе, Киру было все равно. Ему была нужна информация. И он ее получил. Допрос проводили в походных условиях жестко и без прикрас. Инквизитор сначала поупрямился, потом храбрился, а потом только орал и подвывал. Альху Кир отослал подальше, следить за тропкой, которую они протоптали, идя через лес. Все-таки пять лошадей и четыре человека оставляли множество следов, заметать которые не было времени. Через 30 минут все было кончено труп инквизитора, хохол отволок подальше. ски же с громом обсуждали услышанное. — Вот бармен-тварь, — возмущался бывший наемник, — как-нибудь заглянул в этот городок и сломай ему все, что можно. — Не кипятись, — отозвался Кир. — Не обязательно он, хотя он первый в списке, премия за ведуна почти половина того, что мы у него выиграли. Надо сказать, тот, кто нас заложил. Либо понял, кто я такой, либо очень удачливый сукин сын, попавший пальцем в небо. Но теперь дорога в Нижний нам заказана, надо как можно быстрее покинуть вольную область. — Мы сейчас чуть в стороне от нужной нам дороги, — провел рекогноцировку Гром. — Если пройти через лес напрямик, то к вечеру доберемся. Вот только придется лошадей в поводу вести. Опять пешком? — отозвался Хохол, осматривая трофейное оружие. «Ничего», — весело отозвался Кир. Всего 5 минут в седле провел, а ощущение, словно мне зад крапивой отхлестали. «Ладно, еще полчаса отдыху и двигаем. Что там с оружием?» «Не все так плохо», — откладывая последний стол в сторону, ответил Вадим. «У нас сейчас четыре рабочих автомата, каждому по два рожка патронов, плюс обрез, к нему 10 патронов». Два Макарова и один Грач. «У меня две гранаты», — вспомнил Кир. «Что ж, если учитывать, что Альха не возьмет руки автомат, то у нас лишний ствол, можно будет продать». «Еще огромный плюс, что все стволы и патроны к ним 7,62». «Выбирая себе оружие», — сказал Гром. «Люблю этот калибр. Точность у него похуже, зато останавливающая способность выше». Скиф только согласно кивнул. На поле он хватал, что было под рукой, оказалось, что неплохо нахватал. Разгрузку бывший капитан захапал себе одну гранату отдал грому. Скоро маленький отряд растворился в чаще нижегородского леса.